Глава тридцать седьмая Где продолжает предлагаться И тогда-то обратилась ведьма к зеркалу, Сыпанула кунжутного семени, Плеснула зелье ядовитого и сказала «Ниже склонись и гляди, Что углядишь — держи, А что удержать сумеешь, То твоим будет!» Вдохнул добрый молодец дым зеленый и помутился разум его. Сказка о добром молодце и злой ведьме, разумы человеческие туманивший. Ариция поняла, что круг разорвется за мгновение до того, как это случилось. И вовсе чудо, что у них что-то да вышло. Без подготовки, без понимания сути ритуала, не говоря уже просто о ритуале. Кровь, сестра, которая на грани безумия, крутоверть душ, потянувшихся на площадь, казалось, со всего города. Сила, что билась в теле, требуя выхода. Страх. Все и сразу. Она... Она видела чужие лица, что мелькали на краю, и чужие воспоминания. Множество воспоминаний, которые бы теперь выкинуть из головы, но вряд ли они уйдут добровольно. Проклятие. А потом сила, которая пребывала с каждым мгновением, взяла и вырвалась. С хриплым вздохом опустился на колени Ярослав Веросский, закричала Летиция, и мир погрузился во тьму. А потом, потом тьма и стаяла. С тьмой такое случается, с тьмой и не такое случается. арица я! — голос матушки заставил вздрогнуть. Вот ты где! Волнуешься? Я? Где она? Дома, конечно, дома. Это ее собственные покои и... «И что происходит?» «Что происходит?» Матушка слегка нахмурилась. «Снова?» «Что? Ты снова все забыла, бедное дитя мое?» Рука ее коснулась лба. «Ничего, в конце концов, ты целый месяц не забывала. Оцелители обещают, что со временем и вовсе пройдет». «Что пройдет?» «Твоя память вернется. Это просто волнение. Перед свадьбой». К «Какой свадьбой?» Твоей, дорогая. Моей? Успокойся. Вот так. Не хватало, чтобы ты кого-то оживила. Это будет весьма не вовремя. Конечно, теперь никто не посмеет тебя упрекнуть. Но сама подумай, к чему нам в этот день очередной оживший мертвец? Матушка приобняла Арицию за плечи. Лучше сядь. Вот так. Юбки не помни. Юбки, мерцающий атлас того нежного молочного оттенка, который... Ей идет. Я посмотрю. Ариция подошла к зеркалу. Это она? Разве она может быть такой... Такой красивой? Она никогда ведь не была. Ариция коснулась щек. И выходит, у нее черты лица мягкие. И кожа бела, без пудры. Пудру на лице она всегда чувствовала. А тут ее нет. И... и волосы. Мне эта ваша новая мода совершенно не нравится. поделилась матушка, хотя стоит признать, что одеваться стало проще. Платье из молочного атласа, прямое. Кто носит прямые платья? Не то, что без фижм, даже без нижних юбок, хотя, конечно, чем-то похоже на то, которое Ариция надела в проклятом городе. Мягкие складки, нежная ткань, мерцание драгоценных камней, похожие на звездные россыпи. И ей идет Она... она кажется хрупкой. И прическа эта простая, без кораблей, цветов и перьев. А вот от париков отказываться крайне неразумно. «Мама!» — Арица заставила себя отвернуться от зеркала. «Расскажи, пожалуйста, что произошло? Я... я в самом деле дома?» «Конечно, милая!» — во взгляде матушки мелькнула боль. Если бы мы знали, что так все выйдет, мы бы никогда ни за что тебя не отпустили бы. Как я волновалась! Батюшка твой и вовсе слег, когда узнал, что ты пропала, но теперь все хорошо. Хорошо? Но все-таки что-то случилось? Ты вернулась. В глазах матушки блестели слезы. Ты и Лети и вы спасли мир. Да? Интересно, каким это образом? Твой дар. Ты показала всем, что такое настоящая сила. И да, жрецы были недовольны, попытались обвинить. Даже бунт начался, но его быстро подавили. Бунт, дар, жрецы. Бедная моя девочка, матушка смахнула слезинку кружевным платочком. Ничего, дорогая, это от волнения. Когда стало известно, что ты некромантка, Некоторые заговорили, что Латхем проклят, а еще долги. Совет потребовал от отца отречения, чтобы власть перешла к твоему брату. Но и его бы потом попросили бы, в лучшем случае. Они не скрывали, что желают править сами. На границах стало неспокойно. Жрецы заговорили о том, что вовсе того и гляди, конец света наступит. Потом случилась эта ужасная бесконечная ночь, когда солнце встало, а потом пришла тьма и затопила все земли. И все-то молились, но молитва не помогала. Оказалось, что это вы с демоном сражаетесь. Арица не помнила. Разве подобно можно забыть? Ты не свергла его во тьму силой своего дара, но он был так силен, что мертвецы стали подыматься. Много мертвецов. И это тоже было бедой, — Ариция кивнула. — Неправда, все это. — Но ты вернулась с этим своим. — С кем? — Вот если бы только его забыла, я б не возражала, — сухо сказала матушка. — Ну, все ж, дорогая, надо поспешить. Вы вернулись и упокоили всех восставших. Тогда-то и стало ясно, что твой дар благословен. Идем же, а то и твоя сестра изведется вся. Она... Уже готово. На и платье в пол. Тоже прямое, как как та туника, разве что из более плотного атласа. И под грудью поясом перехвачено. На поясе блестят слезинки, камни и такие же на кружевной накидке. В втором платье у летице всегда был отменный вкус. Она опять все забыла, пожаловалась матушка. Но ну, вы у меня такие красавицы! Красавицы, огромное зеркало поспешило согласиться с матушкой. арица замерла. Она, она никогда не была такой красивой, пожалуй, без пудры и румяной, и, и просто не была и все. Идемте, не стоит заставлять женихов ждать. Каких? Ари, не глупи. летица подхватила под руку. А то еще передумают. Кто? Двери в тронный зал медленно отворяются, гудят трубы. и голос церемонемейстера объявляет. Ариция не слышит, что он там объявляет. «Что происходит?» — шипит она, но губы сами растягиваются в улыбке, и Ариция приветственно кивает придворным. «Сколько их? Много!» «Ничего особенного, обручение. У меня по доверенности, у тебя просто...» «Погоди! Ари, улыбайся! Все просто! Я выхожу замуж в Веросу, «За того рыжего? Можно подумать, там выбор государей большой. Конечно, за него. А ты за своего». «За кого? За кого, мать вашу, она выходит замуж? И почему совершенно ничего не помнит?» «Я не помню». «Конечно, это случается. Мы добрались до дворца, создали круг. И ты там управляла. Мы изгнали демона, но так получилось, что его сила вырвалась и смешалась с нашей. В общем, Там так хорошо грохнуло, и ты головой ударилась. Или это от демонической силы? Сперва думали, что ты совсем, но Ксандр тебя спас, а ты его оживила. И после этого просто обязана была, как порядочный некромант, выйти за него замуж. Это, если что, его слова. И да, он не слишком обрадовался. Замуж? Нет, тут, по-моему, все как раз нормально. Но он все не может привыкнуть быть живым. Безумие. Но отец в парадном одеянии. Он его терпеть не может, а тут стоит, выпятил грудь, хмурится притворно, стараясь грозным казаться. Рядом с ним Ксандер в белом. Это это что за издевательство? Но хорош, нечего сказать. И сердце пропускает удар. Веросский посол не слишком доволен, но ярых там крепко приструнил. И Славка Дракона притащила, а дракон такой аргумент, что как ты и не поспоришь. Жрец, мрачный такой, но читает, слова проходят мимо. Ариция пытается слушать и вспомнить, и... и не выходит, а ее подводят к жениху, мужу, скоро мужу, и она берет его за руку, за теплую живую руку. «Опять забыла?» — шепотом спрашивает Ксандр. И слегка хмурится. Надо же, она чувствует его беспокойство. За кого? За Арицу. Ничего. Со временем пройдет. Голова не болит? Нет. Не кружится? Нет. Пальцы теплые. Даже сквозь ткань перчатки чувствуется. А еще она слышит, как бьется сердце. И, и надо спросить. Что-то спросить. Про остальных. Брунгильду. Про Степняков. Город. Демона. Демоницу. А она молчит и смотрит в темные глаза того, кто был мертв, а теперь ожил. Разве такое возможно? Разве... Не думай. Ксандра осторожно касается виска, поправляя тонкую прядку. Ты всегда слишком много думала. Это плохо? Нет, но порой лишнее. Кто и что? Ты меня любишь? О чем она спрашивает? Да и самое время. Жрец почти завершил обряд. Он зачерпнул горсть зерна и осыпал молодых плодородие, конечно. И как давно? Наверное, с того момента, когда ты решила доказать мне, что я не мертв. Ариция закрыла глаза. Слишком хорошо, слишком благостно, чтобы быть правдой. Но не этого ли она хотела? Вернуться домой, не проклятой, не спасительницей, чтобы любили и ценили, чтобы... Нет. Сказала она тихо: «Ничего этого нет, пока нет». Согласился туман голосом Ксандра. Но все возможно. Ты же хочешь? И и что нужно сделать? Просто убить демона. Просто, как будто это просто. Она открыла глаза. Тронная зала исчезла, и отец, и матушка, и и все то, кроме сизого тумана. А в нем кто-то плакал громко, надрывно. чего ревешь спросила арица так ответили из тумана сдавленным голосом лети просто оплакиваю несбывшиеся мечты красивые а то она протянула руку и коснулась я мы победили и мир спасли тоже видела нет арица подвинулась чуть ближе и села рядом вдвоем не так страшно и что куда важнее Не так тоскливо. Я все забыла, будто, как мы мир спасли. И я очнулась на свадьбе моей. С Рыжим. Не такой он и рыжий. Немного, но да, меня короновали, как императрицу Веросскую. А я за александра выходила. Он же мертвый. Я его сперва оживила, а потом замуж. А так можно? Откровенно удивилась Летиция. В мечтах можно. «Но вообще не знаю. Тебе тоже сказали, что нужно убить демона?» «Да». Сестра вздохнула и встала, потянув за собой Арицию. «Убить демона, спасти мир, а потом жить долго и счастливо. Только...» «Что? Как-то оно слишком просто. Да, и... не верю я». Ариция кивнула и тоже встала. Огляделась. Туман редел. Он таял, возвращая солнечный свет. И тот был ярким, даже опаляюще ярким. Она зажмурилась. — Вы тут, — Брунгельда показалась из тумана, — тоже видели? — Видели, — Мудрослава шла, опираясь на руку брата. — Меня на царство венчали, чтобы их... — А я, — Ричард придерживал меч, — Ты, ты отправился новые земли покорять. — Тогда ладно, я их покорил, то есть открыл новые земли, богатые. И там основал колонию. Мы строили город, удивительный. Я и она. Я указал на Летицию. И перед нами был открыт весь мир. Он вздохнул и почесал затылок. Хрень это все. Не выражайся. Я не выражаюсь. Я выражаю свое отношение и частное мнение. Он выпустил руку. Нам показали то, что мы хотим. «Замуж», — уточнила Ариция, которая вот точно подобного желания не ощущала. «Серьезно?» «Мне всегда было душно во дворце», — признался государь в сияверосы. «Все-то по правилам, все-то заседания думаете бесконечные, отчеты, доклады, кто-то опять в казну руки запустил, кто-то письма пишет, к бунту подстрекая, кто-то еще чего-то удумал. А ты сиди и разбирайся, то ли казнить, то ли просто плюнуть, то ли дело. А тебе это нравилось. Мудрослава покраснела и густо. Да ладно, ты вправду была бы более толковым правителем. Меня не примут, тихо сказала она, саму по себе. Там, во сне, я собиралась выйти замуж. За кого? Не знаю. Это как? Смутное такое ощущение, вроде бы человек хороший, и даже, наверное, его люблю, и дума одобряет, что я буду государыней, а еще продолжу род. Тебе просто никто особо не нравится, Летица быстро оттерла лицо руками, поэтому и образ получился размытым. Это не будущее, это вероятность будущего, Мудрослава отвела взгляд, но брат молча обнял ее и сказал... — Брось, Славка, не дури. Не хватало еще, чтобы мы из-за такой ерунды поругались. Хочешь, и вправду отдам тебе эту корону. Будешь ты в думе жопу отсиживать. — Только попробуй! Мудрослава ткнула его в бок кулачком и поморщилась. — Твердый! Может, и вероятность. Брунгель доскривилась и показалось, что еще немного и она разрыдается. Да только слишком уж она правильная, каждому своя. так что соглашусь. Нам показали наши желания, устремления. То, что сделает нас счастливыми. Осталось понять, зачем. А гадать не след. Чтобы мы убили демона. Брунгильда наклонилась и подняла секиру. А значит... Убивать нельзя, договорил за нее Яр. Тогда что с ним делать-то? Ответа не было. Туман же рассеялся. И оглядевшись, Ариция поняла вдруг, что. А мы где? Тихо сказала она, глядя на мраморную ступеньку, что поднялась перед ней, и еще одна выше, и еще сотни белоснежных мраморных ступеней. Кажется, именно там, где надо. Летиция осторожно коснулась одной. Что ж, не знаю как, но может оно и к лучшему. Над ступенями поднимались к небесам колонны. Храм? Дворец? Все сразу? Что ж, Мудрослава Веровская все же убрала руку. Зато почти и пришли, считай. Всего-то осталось по лестнице подняться и... Найти демона. Найти. И убить? Или... Серый туман колыхнулся и пополз. Он вдруг стал густым. Эй! Мудрослава оглянулась. Надо взяться за руки, а то потеряемся. Яемся! Яемся. Вздохнул туман. сколыхнувшись, и в следующее мгновение, словно подчиняясь чужой воле, поднялся, закрывая всех. «Лети!» — крик Ариции увяз в серости. «Брун, Славка, кто-нибудь!» «Не будь! Не будь!» — смешливо отозвалось эхо. «Вот, стал быть, как! Они тут идут, идут, а вместо помощи...» «Дай только до тебя добраться!» — рявкнула арица А Туман ответил смехом. И толкнул в грудь, опрокидывая. Куда? Она взмахнула руками, пытаясь удержаться, но все равно упала и падала, кажется, целую вечность. Надо было за руки браться сразу, надо было. Туман продолжил смеяться.